Глава 4. Покончим с этим коварным монстром. Камека, у тебя рис на щеке!» Утро следующего дня после того, как Аква победила призрака Люси. Магумин присматривала за Камека, пока та уплетала свой завтрак с космической скоростью. Заметив прилипшую к щеке сестры рисинку, Магумин с улыбкой сняла ее и съела. «Сестра крадет мою еду!» Камека, не устраивай сцены из-за того, что я забрал одну-единственную рисинку!» Ешь медленнее и хорошо пережевывай, если не хочешь, чтобы рис разлетелся во все стороны. В конце концов, он не пытается сбежать, отрастив ноги, если ты не съешь его как можно скорее. Выслушав добрый совет Магумин, Камека вдруг стала серьезной и положила ложку на стол. А когда сестра воровала с полей кукурузу, она говорила, что ее нужно съесть как можно быстрее, иначе она сбежит. Забудь об этом! Вареный рис никуда от тебя не денется! Закончив свой завтрак, Аква с улыбкой наблюдала за пререканиями сестер. Как же здорово, когда у тебя есть сестра. Эй, Казума, я тоже хочу младшую сестренку. В этом мире есть магические предметы, позволяющие сменить пол. Не хочешь попробовать? Не до конца понимаю, к чему ты клонишь, но твое желание завести младшую сестру мне хорошо знакомо. Младшие сестры просто великолепны. Особенно миленькие, которые зовут себя Онитян. Они самые лучшие. И когда я уже начал предаваться сладким воспоминаниям о времени, проведенном вместе с Айрис... Тревога! Тревога! Всем авантюристам немедленно вооружиться и собраться в гильдии. Повторяю, всем авантюристам немедленно вооружиться и собраться в гильдии. Зазвучал сигнал тревоги, который я не слышал уже очень давно. Я машинально посмотрел на Даркнес, которая до этого наслаждалась своим черным чаем. Такие срочные объявления в это время года случаются довольно редко. До сезона капусты еще есть время, и каких-нибудь сильных монстров тоже не объявлялось. Что же происходит? Пока Даркнес размышляла, что такого могло случиться, объявление зазвучало еще раз. Но в отличие от первого раза... Дополнительно требуется обязательное участие всех алхмагов, в данный момент находящихся в городе. Повторяю, участие всех алхмагов города обязательно. В ответ на необычное объявление мы с Даркнес переглянулись еще раз. Что происходит? Эй, в чем дело? Войдя в гильдию, мы увидели выстроившихся в ряд служащих. Когда Даркнес спросила ближайшего работника гильдии, что происходит, он просто попросил войти и больше ничего не сказал. Похоже, они все еще ждут, пока соберутся все авантюристы города. Я бы хотел по возможности не лезть на рожон и просто тихо мирно жить. Но раз гильдия объявила всеобщую тревогу, то, возможно, неподалеку снова объявился какой-нибудь злодей. И почему это участие всех алых магов обязательно? Камека тоже алый маг, хотя еще слишком маленькая и не умеет использовать магию. Но мы все равно на всякий случай взяли ее с собой. Мегумин обвела взглядом зал гильдии. «Наконец-то вы пришли!» Внезапно один из служащих с уважением поприветствовал ее. А? Чего это вы вдруг? Неужели Гильдия присвоила мне вид после того, как наконец-то осознала мою полезность и мощь магии взрыва? Хотя как-то поздновато. Но тут, к приветствовавшему магумин служащему, обратилась его коллега: Ты никто и подошел! Ее участие не обязательно. Нам нужна юная леди, что стоит рядом. Эй, в каком смысле не обязательно? Это что, вызов? Но она не обратила внимания на разгневанную Магумин и поклонилась Камека. Добро пожаловать, мы уже подготовили для вас десерты. Сюда, пожалуйста. Камека без лишних слов последовала за ней. Но Магумин попытался ее остановить. Эй, не водите мою сестру, будто она ваша собственность. Что это все значит? С каких пор гильдия авантюристов прячется за лоликончиков? В зависимости от вашего ответа я решу. Вызывать мне стражу или нет? Все не так, у нас на это важные причины ах Лунасан, вы как раз вовремя!» Под непрекращающимися нападками Магумин, служащий растерялся и начал оглядываться вокруг, в поисках помощи, который нашел в теплой улыбке уже знакомой нам сестренке «Вы специально вызвали сюда всех алых магов города, чтобы выманить мою сестру! Что вы задумали?» В ответ на слова Магумин сестренка уверенно выпятила грудь. «Гильдия авантюристов никогда не превращает поиск многообещающих кандидатов в авантюристы!» Особенно это касается алых магов, которые рождаются с потенциалом стать отличными волшебниками. Поэтому мы просто не могли не проявить должного гостеприимства Камека-сан. «Прошу прощения, но если вы не заметили, я тоже алый маг!» Все служащие, как по команде, отвели свои взгляды. «В общем, прошу за мной, Камекасан. мы уже приготовили очень много вкусностей!» «Нет, я только что сказала, что тоже алый маг Сестренка Сестрёнка-служащая не обратила внимания на слова Магумин и отвела Камека в центр зала. Дождавшись, когда появятся все, она обратилась к собравшейся толпе. «Всем добро пожаловать! Просим прощения за этот внезапный сигнал тревоги!» Она широко улыбнулась, набивающей живот сладостями Камека. «Итак, я понимаю, что вчера вы все очень усердно трудились. Было завершено большое количество квестов, что крайне редко случалось за все время существования гильдии в Акселе. Даже призрак Люси был повержен акве -сан. меньшего и от наших авантюристов и не ожидала. Великолепная работа!» Чего хочет добиться эта сестренка, раздавая похвалы так, словно завтра никогда не наступит? Авантюристы тоже были довольны. Одни прикрывали рот, пряча улыбку, другие растерянно почесывали затылки. «Однако!» Тон сестренки стал неожиданно резким. Не знаю почему, но я нутром чую, что от ее следующих слов стоит ждать беды. «Мы приготовили новую работу для таких замечательных людей, как вы!» «Да, так и знал!» Мое чутье на неприятности в последнее время срабатывает все чаще и чаще. Сегодняшние квесты лишь слегка труднее и опаснее, чем вчерашние. Но я знаю, что собравшиеся здесь с легкостью выполнят их. Какой-то парень сурово прервал потоки лести сестренки. «Погодите минутку, Лунасан, Нельзя же так пренебрегать нашим мнением». Видя, что сестренка и не думает останавливаться, другие авантюристы тоже не стали молчать. «Подождите, что вы имеете в виду под лишь слегка труднее и опаснее, чем вчерашнее? «Из-за этого вы поняли тревогу по всему городу!» Остальные авантюристы согласно зашумели. «Хватит, дайте нам передохнуть! Вчера мы выложились по полную, у нас не осталось сил! А я хотел сегодня отдохнуть в баре!» Но сестренка игнорировала их крики и продолжала мягко улыбаться. «Не вижу никаких проблем, ведь авантюристы Аксия лучшие в стране!» Она даже готова опуститься до безосновательного вранья. правда Камекасан? Она даже не постеснялась попросить поддержки у Камека, которая поглощала сладости так быстро, как только могла. Я все понял. Это тактика такая. Авантюристы Акселя суперсильные! Сестра говорила, что они никогда не отступают, каким бы сильным ни был их противник. Вчера она убедилась в успехе этого метода, и теперь снова пытается использовать Камэка, чтобы разобраться с оставшимися квестами. Похоже, не только я раскусил истинные мотивы служащей. Авантюристы бледнели на глазах. Один из них не выдержал и закричал, сдаваясь. «Проклятье! Будь что будет!» Я Яс Согласен! Ясно! Ну, давайте, несите его сюда! Несите самый трудный квест, какой у вас есть!» Поддавшись моменту, остальные тоже смирились со своей судьбой. «Вот видишь, я покажу, насколько сильны маги Акселя!» «Я погружу не такие уж и не уставшие!» Видя реакцию авантюристов, Магуми начала обливаться холодным потом и попыталась их остановить. Подождите, не нужно поступать так безрассудно! Но ее тихий голос никто не расслышал. Она смиренно опустила руки. Хм, да, я не совсем одобряю подобные методы, но местные авантюристы и правда в последнее время слишком разленились. Ладно, еще дурян квесты, но они и обычные квесты перестали выполнять. В общем, она повернулась ко мне. На многих из них свалилось неожиданное богатство после того, как они вместе с тобой одолели сильных монстров. Они даже не знали, на что тратить такие деньги. Вот и стали бездельниками. Особенно те, кто хорошо знаком с Казумой. В итоге они были нефтифицированы благодаря тебе. Ради защиты Акселя я считаю это необходимым. Опять она со своими речами. Но если серьезно, игнорирование расплодившихся неподалеку монстров и правда может привести к серьезным проблемам. Ну да ладно, давайте просто возьмем парочку случайных квестов и продемонстрируем Камека нашу силу. Правильно, Мегумин? Я горько улыбнулся ей. Действительно. Только Ако вчера смогла показать себя. Ради сохранения достоинства теперь я тоже должна продемонстрировать свою силу. И когда я уже хотел взять несколько случайных квестов, не стоит волноваться по этому поводу. В знак благодарности Сатасану и его друзьям мы приготовили особый заказ специально для сильных команд, широко улыбаясь сказала сестренка служащая Плохое предчувствие усилилось. Мы ведь уже выполнили отвергаемый всеми квест по покаянию Люси. Еще один проблемный квест мы просто не осилим. Я взял за руку знакомую нам сестренку и отвел в уголок гильдии подальше от Камека. Сестренка, сестренка, ты ведь прекрасно знаешь, чего наши способности стоят на самом деле, верно? Помилуй, я тебя очень прошу. Вся эта листь, чего ты от нас ждешь? Пусть ты и красавица с телом, которое соответствует всем моим вкусам, но я все равно не позволю водить себя, как собаку на поводке. Видимо, она уже давно привыкла к комплиментам по поводу своей внешности, поэтому ответила, не прекращая улыбаться. Ага, красавица, значит! Как приятно, Сатасан! Как насчет этого? Вы успешно выполните предложенное задание, и после этого мы сможем сходить на свидание. А, спасибо, я откажусь. О вашей печальной славе рождественского торта знает каждый в интересе этого города. В Японии так называли незамужних девушек, которым за 25. Мужчины видели их как продукт не первой свежести. Поэтому теряли к ним всякий интерес. Точно так же, как и к рождественскому торту после 25 декабря. После моих слов улыбка моментально исчезла с лица служащей. Прошу прощения, но кто распространяет эти слухи? И поэтому я прощаюсь с вами. Мы лучше пойдем взорвем парочку гигантских жаб. Она с силой вцепилась в мою руку, не позволяя уйти. Не так быстро, Сатасан! По сравнению с другими квестами, это требует исключительно вашего участия. Я с уверенностью могу сказать, что из всего Аксера только вы один, Сатасан способны выполнить его. При виде ее необыкновенно серьезного лица, мне не оставалось ничего другого, как остановиться. И это не потому, что мой прикоснулся к определенной части ее тела, когда она схватила меня. Меня заинтересовали ее слова. «Особенно часть. По сравнению с другими квестами, это требует исключительно вашего участия». «Вы слишком высокого мнения обо мне. Наверное, странно слышать это из моих уст, но в бою я веду себя как настоящий мерзавец». «Да, я знаю». «Что, она не отрицает?» Пока авантюристы, взяв по квесту на команду, уже начинали расходиться... Сестренка сказала, глядя мне, прямо в глаза. «С этим квестом можете справиться только вы, Сатосан!» В небольшом лесочке на западе от Такселя растет огромное дерево. Оно успело заработать дурную славу среди авантюристов и служащих гильдии. Хотя этот лес и объявили запретной территории, поток людей из разных городов, желающих посетить его, не иссякает и по сей день. «Но почему людям так хочется бывать в этом лесу, спросите вы?» «Потому что под этим гигантским деревом живет монстр». И называется он «Безмятежная принцесса». Скорее всего, это продвинутая версия безмятежной девочки, одной из которых я уничтожил когда-то. «Казума, слушай, давай просто бросим этот квест и заплатим неустойку, а? В этот раз против нас не кто-нибудь, а безмятежная принцесса. Ты хоть представляешь, каким образом ей удалось так долго прожить совсем рядом с Акселем?» По пути в лес безмятежной принцессы. Аква ныла, неохотно плетясь позади. «Казума, Казума, у меня нет никакого желания убивать безмятежную принцессу». Даже Магумин была против. «Вам не следует все всю наказуму. На самом деле, для некоторых людей безмятежная принцесса является чуть ли не благословением. Например, если вас мучит какой-нибудь неизлечимый недуг, то она может подарить вам безболезненную смерть. Разве это можно назвать злом? Однако в то же время, благодаря ее существованию, резко возросло число самоубийств. Да, это считается самоубийством. Как верная последовательница богини, я осуждаю акт суицида». Даже если у этого существа добрые намерения, ее действие не что иное, как подталкивание к самоубийству. Судя по словам, которыми Даркнес пыталась оправдать меня, она тоже не до конца понимает ситуацию. Я сбросил на землю свой рюкзак и обернулся: Вы до сих пор не верите, мне считаете, что я собираюсь уничтожить безмятежную принцессу Лишади богатства и славы? Ну, разумеется, ты ведь из тех, кто безжалостно вырежет милых и невинных фей, только родячков опыта, разве нет? «Я еще не забыла, как ты убил моего ручного снежного духа и не простила тебя!» Она готова выражать старые обиды лишь бы досадить мне? Я сделал глубокий долгий вздох. «Я ничего ему не сделал. Сколько раз можно повторять? Он растаял, потому что ты оставила его возле камина». Когда мы исполняли квест на уничтожение снежных духов, Аква взяла себе одного в качестве питомца. Уже на следующий день его не стало, и она была твердо уверена, что преступник я. Я же рассказывал тебе мои стычки с безмятежной девочкой, когда мы ходили в деревню Олых магов? Они не такие доброжелательные, какими кажутся. Даже наоборот, они весьма коварны. В этот раз они решили, что я настоящий мерзавец. Мне пришлось очень долго оправдываться. А я-то думал, что мы давно уладили это недоразумение. Я все равно не верю тебе! Неужели ты думал, что твои злобные деяния останутся незамеченными для моих свидящих глаз? Ты точно уверен, что они вообще хоть что-то видят? Я моментально огрызнулся, на что обозленная Аква надула щеки. После этого я достал из рюкзака один предмет. Что? Казума, это же... Магический детектор лжи, который множество раз использовали против меня. Если все продолжится в том же духе, то Аква со своими единомышленницами обязательно попытается помешать мне уничтожить безмятежную принцессу. И именно на такой случай я захватил с собой эту замечательную вещь. С ее помощью я разоблачу ложь безмятежной принцессы и докажу свою правоту. А теперь смотрите внимательно. Вот увидите, я был прав. Но на это уверенное заявление Акваль с подозрением посмотрела на меня. Мы продирались сквозь густые заросли в поисках того гигантского дерева. По пути нам не встретилось ни одного монстра. Судя по слухам, авантюристы добровольно очищают лес от монстров, чтобы защитить безмятежную принцессу. Сколько мы придем по этому лесу? Когда я уже начинал волноваться, что мы куда-то не туда свернули... «Эй, Казума, что это? Там какой-то свет!» Я посмотрел туда, куда указывала аква, и увидел посреди темного леса залитую светом поляну. Когда мы выбрались из зарослей, перед нами предстало огромное дерево, окруженное легкой дымкой. Редкие деревья росли неподалеку от ручья, чьи воды сверкали под лучами солнца, рассеивающего окружающий мрак. Внезапно кто-то заговорил с нами. «Здравствуйте, авантюристы!» «Вы пришли в поисках мирного конца, или же просто заблудились?» Это был спокойный, нежный и чистый голос, звучание которого было подобно тихому звону дождевых капель, падающих на водную гладь. Когда я обернулся, чтобы увидеть обладательницу этого голоса, «Или вы пришли ради меня?» Нашему взору пристала прекрасная женщина. Точнее, верхняя часть ее тела была как у женщины, а там, где полагается быть нижней части, был ствол дерева. На ее губах играла мягкая улыбка.